В следствии этого, Вильгельм меня ненавидит, сказал граф, считает меня врагом Германии, систематически стремится меня свергнуть с поста министра иностранных дел. Я решился обратиться за содействием великого князя Николая Николаевича, который в то время и до ныне, благодаря Филиппу и Черногоркам, а отчасти и личным качествам, из которых главная эта преданность не только императору, но и Николаю Александровичу, пользуется особым авторитетом у Его Величества. Я объяснил Его Высочеству дело и всю невозможность договора в Бьерках. Великий князь меня понял, но в разговоре со мной не дал мне понять, что содержание договора ему уже известно. Между тем, мне сделалось известным, что он его знал, так как еще на днях, разговаривая с нашим начальником генерального штаба генералом Палецыным, Он мне сказал, что государь два раза по возвращении из Бьерок давал договор ему читать. То есть он давал читать договор генералу Палецину еще тогда, когда держал его в секрете от министра иностранных дел. А раз государь давал его читать Палецину, креатуре великого князя Николая Николаевича, то, несомненно, он давал его читать и Николаю Николаевичу а если бы и не давал, что невозможно предположить, то Палицин сейчас бы всё сообщил великому князю. Великий князь совершенно ясно понял невозможность этого договора, главнейше потому, что раз договор этот войдёт в силу, то государь поступит как человек бесчестный. Само собой разумеется, что его величество не мог иметь в виду этого обстоятельства и он, несмотря на все влияние Вильгельма, договор не подписал бы. Николай Николаевич меня спросил, а что же делать? Я ответил, что нужно уничтожить договор до ратификации портсмутского договора. Князь сказал мне, что он переговорит по этому делу с государем. Затем я видел Берелева и спросил его, «Вы знаете, что вы подписали в Бьерках?» Он мне ответил, «Нет, не знаю. Я не отрицаю, что подписал какую-то бумагу весьма важную, но что в ней заключается, не знаю. Вот как было дело. Призывает меня государь в свою каюту кабинет и говорит». «Вы мне верите, Алексей Алексеевич?» После моего ответа он прибавил, «Ну, в таком случае подпишите эту бумагу. Вы видите, она подписана мною и германским императором и скреплена от Германии лицом, на сие имеющим право. Германский император желает, чтобы она была скреплена одним из моих министров. Тогда я взял и подписал». Через несколько дней я получил приказ государя приехать в Петербург. Там я застал великого князя Николая Николаевича и графа Ламсдорфа. Государь нас принял вместе и сразу начал разговор об Йоркском соглашении. Каждый из нас высказал свое мнение, причем все единогласно пришли к заключению, что этот договор должен быть уничтожен. А если государь пожелает, то заменен другим, находящимся в соответствии с договором с Францией. Россия не может взять на себя обязательство в случае войны Германии с Францией идти против Франции, когда она имеет формальное обязательство идти в этом случае против Германии. Государю, очевидно, было очень тяжело отказаться от своей подписи, но он должен был на это решиться и разрешить графу Ламсдорфу в этом направлении действовать. Через некоторое время, но еще в сентябре, когда я не был у власти я спросил графа как идёт дела по нулевому уровню бёргского соглашения граф мне ответил что на нашу ноту германия ответила уклончиво но всё-таки в конце концов сказала что подписано то подписано и что нам послана вторая нота более решительная когда после 17 октября я стал председателем совета министров То уже не по дружескому знакомству, а по праву спросил Ламсдорфа, в каком положении дела об Йоркском соглашении. Он мне ответил, будьте покойны, соглашений этого более не существует. С тех пор император Вильгельм почел Ламсдорфа явным врагом Германии. И до меня начали доходить слухи, что германский император перестал мной восторгаться, хотя и искренне до сих пор убежден, что он был виноват что правильная политика России заключалась в стремлении установить союзные связи между Францией, Германией и Россией, находясь в хороших отношениях с Англией и прочими державами. К сожалению, с моим уходом от власти, а равно уходом графа Ламсдорфа, не без косвенного влияния Вильгельма, дело, по-видимому, пошло совершенно по другому пути. И войска, заменившие графа Ламсдорфа, склонен более к соглашению с Россией, Англией и Францией, и первый в этом направлении шаг сделал недавно опубликованным соглашением России с Англией по азиатским вопросам. Само по себе это соглашение полбеды, но как бы оно ни стало началом других, которые могут кончиться большими пертурбациями. Ведь ум, конечно, тревожится, хотя он сам и его блезорукая дипломатия сама части способствовала такому направлению дел. К тому же, на толкание по пути союза Франции, Англии и России примног способствует наш советник посольства в Лондоне, Поклявский Козель, фаворит короля Эдуарда и ближайший друг Извольского и его семейства. Для того, чтобы успокоить Вильгельма, состоялось несколько недель тому назад новое свидание императоров в Свиннеменде, на котором присутствовали князь Духов и Извольский. Начальник генерального штаба уверил меня, что на этом свидании ничего письменно не установлено что только императора подтвердили, что они будут снамиться действуя в духе Бьоркского соглашения. Газета, конечно, уверяет, что это свидание чисто личное, а не деловое, но ведь этим сообщениям нельзя давать никакого значения. В одном я уверен, это что если императору Виндинму не дано реального удовлетворения, а таким удовлетворением не могут служить фразы будет носить против России за пазухой камень. Глава 49. Булыгинская дума. Еще ранее моего выезда в Америку уже было приступлено к обсуждению проекта Булыгина, о котором я говорил ранее, то есть проекта положения о думе совещательной.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 то есть, чтобы Дума была по преимуществу крестьянской, выражала крестьянские взгляды. Так как интеллигенция во время всего смутного времени с 903 года выражала более или менее крайние взгляды на необходимость положить конец бывшему государственному строю и ввести народное представительство в управлении судьбой империи, то она потеряла вполне свой кредит в глазах правительства в самых высших сферах дворянства, которое было в то время вполне не объединённым, вторило в дудку интеллигенции, то есть также выражало, что Россия доведена до позорной войны и до полной дезорганизации благодаря самодержавному правлению, которое в конце концов сводится к безответственному управлению бюрократией, и потому необходимо положить предел такому порядку вещей. В сущности говоря, разница между песней, которую в это время пело двоянство, или, по крайней мере, ее видные представители, и песней других сословий, заключалась не в том, что нужно покончить с бывшим в то время государственным строем, а в ином. Как этот строй переделать? Большинство русской интеллигенции, в сущности говоря, говорило. Мы желаем монарха царствующего, но не управляющего судьбами империи. Управление судьбой империи должно принадлежать народному представительству, а народное представительство должно заключаться главным образом в нас, так как покуда ещё народ тюмен, они желали буржуазную конституцию, а некоторые были не прочь от буржуазной республики дворянство первой частью формулы интеллигенции оставило без изменения, а только изменило вторую часть и говорило, что управление страной должно находиться в наших руках, в руках дворян, которые по их мнению составляют соль земли русской. То есть, иначе говоря, они говорили монарху: ты мол от управления уйди, но только мы от ней можем тебя в управлении страной заменить. Крестьянство же осталось верным своим традиционным воззрением, по которым народ не может существовать без царя, а царь может стоять только на народе, и никаких политических преобразований не желало, и о них не мечтало, но оно находило, что ему, крестьянству, трудно жить, что ему должна принадлежать, если не вся, то большая часть земли русской, что они бы главные работники на земле. А что потому, эксплуатирующий их труд, кто бы он ни был, дворянство ли, купечество или вообще интеллигенция, суть по меньшей мере трутни. А потому гораздо более мечтала об экономических, социальных преобразованиях, нежели о преобразованиях политических. Если что в России происходило дурного, даже и японская война, которая как гром разразилась над Россией, то простой народ, особенно крестьянство, никогда государя в этом не винил. Они не могли себе представить, что государь может быть в чем-либо виновен. И если и есть виновные, то виновные его советчики, все те же дворяне различных категорий, и различных происхождения. Конечно, этот взгляд совершенно неверный, если можно так выразиться, куцый, ибо история всюду показала, что экономические реформы на низу никогда не даются без предварительных политических реформ наверху. Замечательно, что такой взгляд у крестьянства, который окончательно подложен событиями с 903 года, и особенно злощастным управлением Сталина, провозгласившим, что всё должно делаться лишь для сильных, а не для слабых, мог существовать в России, в народе в начале 20-го столетия, когда этот фантастический взгляд, основанный на иллюзиях, пал уже во всех цивилизованных европейских странах как взгляд несостоятельный. Какой взгляд мог держаться в России только благодаря великим преобразованиям императора Александра II, вся политика которого тем была велика, что его лозунг был совершенно обратный. Россия не для сильных, а Россия для слабых. И этим путём слабые делаются сильными, и вся империя делается великой. При обсуждении проекта Государственной Думы Булыгина в том совещании под председательством графа Сольского твёрдо держался тот взгляд, что необходимо, чтобы Дума была по преимуществу крестьянская. Что в этом заключается оплот консерватизма, а в этом заключается безопасность царствующего дома, и в этом заключается и залог государственного порядка. С особым жаром держались за необходимость, дабы Государственная Дума была по преимуществу крестьянской. Держались это вот такие столпы консерватизма, как победоносцев и государственный контролер Николай Львович Лобко. Остальные члены такому взгляду не противоречили, хотя должен сказать, что у меня иногда являлось сомнение в правильности такого взгляда. У меня также являлось сомнение и в самом принципе совещательной думы, ибо нигде и никогда совещательное народное образование не существовало в силу постоянного закона, точно определяющего все детали выборов, все детали организации, все детали действий народного собрания, почти непрерывно действующего и составляющего как бы такое звено государственного правления, без которого государственное правление не может существовать и двигаться. Все формы Государственной Думы взяты были из образцов различных парламентов. Но в то время, когда эти парламенты везде имели силу решающую и в известных пределах обязательную для монарха и главы правительства, русский парламент, русская Государственная Дума, полагали устроить по образцам западноевропейским да и все то, что вы ещё все функции, все порядки в общем государственном строе народного представительства с голосом совещательным, но только не давать ему решающего голоса, а сказать: мы будем постоянно выслушивать твои мнения, твои суждения, но затем будем делать так, как мы хотим. Для меня пока и мере было ясно, что такое уродливое построение кончится или тем, что Дума будет существовать только несколько месяцев и решить тем, чтобы в Государственной Думе, устроенной по парламентскому образцу, будут даны и функции парламента. Я во время обсуждения проекта Булыгина под председательством Адольского ничего не возражал, так как вообще в моём тогдашнем положении я старался поменьше высказывать свои мнения если о них специально не спрашивают, но я решил, что выскажу все мои сомнения, когда дело будет обсуждаться под председательством государя императора. Обсуждение под председательством государя императора происходило уже в моё отсутствие, когда я был в Америке, и я несколько держался в курсе этого дела министром финансов Каковцевым который телеграфировал мне вообще о всем происходящем в Петербурге, или же бывшим в моей свите Иван Павловичем Шиповым, директором департамента казначейства. Шипов являлся при мне как бы представителем министра финансов. Из этих телеграмм я видел, что и в совещаниях под председательством Его Величества преобладал все тот же взгляд, что единственное сословие на которые государь и государство могут опереться, есть сословие крестьянское. В заседаниях под председательством государя были приглашены, между прочим, лица из партии крайних правых, как то граф Бобринский и Нарышкин, а также другие. Мне передавали лица достоверные, участвовавшие в этих заседаниях, по Педаносовых и Вабко особенно настаивали на том, чтобы всю силу выборов склонить к крестьянству как к сосу, на который можно положиться. Вследствие сего была выдумана коковцам комбинация, чтобы крестьянство, которому и без того были даны широкие привилегии, кроме того, в губернских выборных собраниях имело право прежде всего выбирать одного члена Думы, а затем вместе с другими выборными выбирала других членов. Тупые носители дворянских идей, между прочим, граф Бобринский, стремились к предоставлению при выборах особых привилегий дворянству. Это дало повод великому князю Владимиру Александровичу бросить им в глаза жестокий, но справедливый упрек, что дворянство все на словах кричит о своей преданности самодержавному государю. А между тем, кто, если не дворяне, систематически ввели линию к его ограничению? Действительно, дворянство как класс, наиболее просвещенный с одной стороны, а с другой по природе человеческой с начала 19-го столетия, как только оно в наполеоновское время коснулось Франции и ее идей, стремящихся к уравнению прав и привилегий, подняло вопрос о введении Конституции в Россию и ограничении самодержавного монарха. Движение это причинило много беспокойства Александру благословенному и его правительству в последние годы его царствования. Затем, с его смертью, произошёл декабристский кровавый бунт, наложивший печать на всё царствование Николая I. Кто сотворил этот бунт? Дворяне, и какие дворяне? не такие, которые ныне большей частью скрытно и тайно участвуют в позорном Дубровинском союзе русских людей. Имена пострадавших дворян-декабристов чтутся ныне весьма и даже царями как личности несомненно светлые. Как только окончилось продолжительное царствование Николая I севастопольским погромом не нашего доблестного войска, а Николаевского режима, И началось либеральное царствование великого освободителя Александра II. И он, между прочим, дал земские и городские учреждения, то кто, если не дворяне, на этих учреждениях систематически проводит линию ведущую к конституции. Это, впрочем, совершенно в порядке вещей, так как я доказал в записке ответы министра внутренних дел Каремытино, о которые много кричали и на которые до сих пор ещё ссылаются в прессе, что земские учреждения это конституция снизу, которая несомненно рано или поздно естественным социальным путём приводит к конституции сверху. И этот путь самый спокойный, И если бы раз давшие земское и городское самоуправление, и затем в течение века с ними не воевали, а постепенно их разбивали, то мы пришли бы к конституции без смутных революционных эксцессов. В царствовании Александра II образовалась интеллигентная и сознательная буржуазия, а затем царство начал образовываться сознательный, так называемый, пролетариат. Дворянство несомненно хотело ограничения государя, но хотело ограничить его для себя и управлять Россией вместе с ним. Многие из них провели образование буржуазии, третьего сословия, сознательного пролетариата. Кто, если преимущественно не дворянство, участвовал во всех съездах, так называемых земских и городских представителей в 1904-1905 годах, требовавших конституцию, систематически подрывавших всякие действия царского правительства и самодержавного государя. К каждому движению пристала буржуазная, и в особенности торгово-промышленная буржуазия. Морозовы и другие питали революцию своими миллионами. Дворянство увидело, что ему придется делить пирог с буржуазией. С этим оно мирилось, но ни дворянство, ни буржуазия не подумали о сознательном пролетариате. Между тем, последний для сих близоруких деятелей вдруг только в сентябре 1905 года появился во всей своей стихийной силе. Сила эта, основана и на численности, и на малокультурности, и в особенности на том, что ему терять нечего. Он, как только подошел к пирогу, начал реветь, как зверь, который не остановится, чтобы проглотить все, что не его породы. Вот когда дворянство и буржуазия увидели сего зверя, то они начали пятиться, то есть начал производиться пирог процесс поправения. Газетный торговец нового времени Суворин, еще три года тому назад предвещавший весну и ликовавший, предвкушая ее благоухание, вдруг обратился во что? В шарлатана, ежедневно кричащего «Я хочу конституцию и разные свободы, но только для блага России все должно делаться, как царь и мы, благоразумные русские люди», имеющие стотысячные заработки, того хотим. Одним словом, дворянство 100 лет добивалось конституции, но только для себя. И вся та часть дворянства, которая носит в себе только проглоченную пищу, а не идеи. Когда она увидела, что конституция не может быть дворянской, явно или стыдливо, тайно начала исповедовать идеи таких каторжников. Они и на это не способны, а просто сволочи, как Дубровин-Пуришкевич и прочие. 6 августа при манифесте был обнародован закон об учреждении Думы. По закону всему первое. Дума есть учреждение постоянно действующее по образцу парламентов Второе. Все постоянные и временные законы, штаты, бюджет обязательно вносятся на ее обсуждение. Третье. Она учреждение совещательное, но с правом свободы выражения своих мнений по предметам обсуждений. Четвертое. Выборный закон закон основан преимущественно на крестьянстве, как на преобладающем элементе населения и наиболее, по мнению составителей закона, надёжном монархическом и консервативном элементе. Закон о выборах может подлежать изменению в порядке в положении о Думе установленном, то есть выслушав мнение Думы. Пятое. Право на выборы находится вне зависимости от национальности и религии. В сущности была установлена верхняя палата, и Россия вошла в конституционное устройство. Было наивностью думать, что то, что Думе придан характер совещательный, при всех других прерогативах парламента, может что-либо изменить или совсем не следовало учреждать думы, или дума, устроенная на парламентских основаниях, должна была или обратиться в настоящий момент, или произвести революционную сумятицу. Совещательный парламент это поистине есть изобретение господ чиновников Скопцов. Опубликование закона 6 августа никого не у Она всеми рассматривалась как широчайшая дверь в спальню госпожи Конституции. Напротив того, с августа революция начала все более и более лезть во все щели, а неудовлетворение в течение десятков лет насущных моральных, материальных, народных нужд и позорнейшая война обратили все эти щели в прорвы. Я же со своей стороны был уверен, что эта дума, в зависимости от хода смуты и волнений, будет или навсегда закрыта, или перейдёт в обыкновенный тип парламента, хотя бы и с весьма ограниченными полномочиями. Является большой вопрос, при какой форме правления было лучше жить народу: при настоящей или при прежней? Я, конечно, не сомневаюсь в ответе на этот вопрос и отвечаю. Совершенно уверен в том, что при настоящей форме правления народу хуже, чем при прежней форме правления. Но как река течь обратно не может, так нельзя и вернуться к прежнему. А нынешняя форма правления есть переходная, которая неизбежно, немного позже или немного ранее, приведет к конституционным порядкам которые существуют во всех цивилизованных странах. Глава 50. Крестьянский вопрос до 17 октября 1905 года. Великий акт освобождения крестьян от крепостной зависимости, сделанный великим императором Александром II, был совершен с наделением их землёй. Наделение это было в сущности принудительное, ибо мищики обязаны были подчиниться самодержавной и неограниченной царской воле. Первый акт с точки зрения гражданских норм и самосознания не возбуждает никаких принципиальных и политических отрицаний. Что же касается второго, то с точки зрения гражданского самосознания, как оно установилось в со времён Римской империи, конечно, он нельзя к этому самосознанию, принципу свободы и незыбываемости собственности полным противоречим. Можно преклоняться и восторгаться этим актом, это другой вопрос. Но не следует не усматривать в нём того, что он действительно представляет. Нарушение принципа собственности, принесение в жертву принципа собственности политическим, может быть, неизбежным потребностям. А раз встали на этот путь, естественно было ожидать и последствий сего направления. Этого не только тогда не понимали, но многие не понимают или не желают понимать и теперь. Во дворение сознания собственности был нанесен и другой ущерб. Наделение Землей всего населения это акт бесконечной сложности составление положений и затем введение его требовало даже прегениальности творцов и исполнителей многие годы. Всё же было сделано спешно, наскоро. При таких условиях самый вопрос об общинном и индивидуальном наделении не был ни по положению ясно и определённо разработан, но и ещё не определён, проведён в действительную жизнь явилась масса недомолвок и вопросов, висевших и ныне висящих в воздухе. Когда приходится в сложной материи делать работу, спешно, гораздо легче ее делать огульно, нежели детально. Несравненно легче иметь как материал для действия, в данном случае для наделения Землею, Единица в несколько тысяч людей, нежели отдельных людей. Поэтому с точки зрения технического осуществления реформы общин было более удобно, нежели отдельные домохозяин. С административно-полицейской точки зрения она также представляла более удобство. Лёгче пасти стада, нежели Каждого члена стада в отдельности. Такое техническое удобство, кстати, получило довольно мощную поддержку в весьма почтенных любителях старины, славянофилах и иных старьевщиках исторического бытия русского народа. Было провозглашено, что община – это особенность русского народа, что посягать на общину – значит посягать на своеобразный русский дух общество, мол, существовало с древности, это цемент русской народной жизни. Раз приняв такой высокий и поэтический лозунг, пользуясь им при известной способности делать нужные заключения на бумаге, можно выводить разные узоры. Бумага всё терпит, и при некоторой талантливости и набидости пишущей руки даже усердно читается. Было довольно Не трудно доказать и убедить, что в сущности община существовала повсюду, что она примитивная форма владения, и снимал людей, которые и ныне эту истину не признают. Почтеннейший член Государственного совета Семёнов, сделавшийся в этом году Тяньшанским, Едва ли не единственный оставшийся в живых из ближайших сотрудников графа Ростовцева по освобождению крестьян. Ярый сторонник общины и только этой зимой в гостиной Нарышкиной сознал, что после пережитого в последние два года он убедился, что была сделана большая ошибка в 60-х годах. Не оценили при крестьянской реформе принципы собственности, увлекшись общинным началом. Это на 84-м году жизни, после кровавой революции с сентября 1905 года по февраль 1906 года. И затем, с уходом моим с поста главы правительства, после водворения анархии, которая тянется до сей минуты. А что еще предстоит? Чувство любви старины очень похвально и понятно. Это чувство является непременным элементом патриотизма. Без него патриотизм не может быть живым. Но нельзя жить одним чувством, нужен ещё разум. Координация, соответствующей координации этих двух элементов человеческой природы, только и может жить как отдельный человек, так и государство. А разум же Всякому, кто таковым обладает, говорит, что люди, народы, как и все на свете, двигаются, только мертвое, отжившее стоит, да и то недолго, ибо начинает идти назад гнить. Общинное владение есть стадия только известного момента жития народов с развитием культуры и государственности оно неизбежно должно переходить в индивидуализм, в индивидуальную собственность. Если же этот процесс задерживается и, в особенности, искусственно, как это было у нас, то народ и государство феериют. Тепешняя жизнь народов вся основана на индивидуализме, все народные отправления его психика основана на индивидуализме, соответственно, сему конструировалось и государство. Я организует и двигает всё. Это я, особенно развитое в последние два столетия, дало все великие и все слабые стороны нынешней мировой жизни народов. Без преклонения перед я не было бы ни Ньютонов, ни Шекспиров, ни Пушкиных, ни Наполеонов ни Александров вторых и прочих. И не существовало бы чудес развития техники, богатства, торговли и прочего, прочего, прочего. Одна и, может быть, главная причина нашей революции это запоздание в развитии принципа индивидуальности, а следовательно и сознание собственности и потребности гражданственности а в том числе и гражданской свободы. Всему этому не давали разуваться, естественно, а так как жизнь шла своим чередом, то народу пришлось или давиться, или силою растопыривать оболочку. Так пар взрывает дурно устроенный котел, или не увеличивай пара, значит, отставай или совершенствуй машину по мере развития движения. Принципом индивидуальной собственности ныне слагаются все экономические отношения. На нём держится весь мир. В последней половине прошлого столетия явился социализм во всех его видах и формах который сделал довольно видные успехи в последние десятилетия. Несомненно, что эта эволюция в сознании многих миллионов людей приносит положительную пользу, так как она заставляет правительство и общество обращать более внимание на нужды народных масс. Бисмарк явил тому явные доказательства. Но насколько Движение это стремится нарушить индивидуализм и заменить его коллективизмом, особенно в области собственности. Насколько движение это имело мало успех, и едва ли оно, по крайней мере, в будущем, исчисляемом десятками лет, сделает какие-либо заметные успехи. Чувство "я", чувство эгоизма в хорошем и в дурном смысле Есть одно из чувств наиболее сильных в человеке. Люди в отдельности и в совокупности будут бороться насмерть за сохранение своего я. Наконец то, что существует, ясно потому, что оно существует. А то, что предлагают, неясно не только потому, что не существует, но и потому, что оно настолько искусственно и слабо что не выдерживает даже поверхностной, маломальски серьёзной критики. Единственный серьёзный теоретический обоснователь экономического социализма, Маркс, более заслуживает внимания своей теоретической логичностью и последовательностью, нежели убедительностью и жизненной ясностью. Математически можно строить всякие фигуры и движения, но не так легко их устраивать на нашей планете при данном физическом и моральном состоянии людей. Вообще социализм для настоящего времени очень метко и сильно указал на все слабые стороны и даже язвы общественного и государственного устройства, основанного на индивидуализме. Но сколько бы то ни было, разумного жизненного и нового устройства мне предложил. Он силён отрицанием, но ужасно слаб созиданием. Между тем, духом социализма, коллективизма заземился у нас многие, даже очень почтенные люди. Они уже не говоря о натурах, поклоняющихся всякому государственному разрушению, также явились сторонниками общины. Первые потому, что видели в ней применение принципа мирного социализма, а вторые потому, что в применении этого принципа в жизни народа не без основания усматривали зыбкую почву, на которой легко произвести землетрясение в общей экономической, а следовательно и государственной жизни. Таким образом, защитниками общины явились благонамеренные, почтенные староёвщики, поклонники старых форм, потому что они стары, полицейские администраторы, полицейские пастухи, потому что считали более удобным возиться со стадами, нежели с отдельными единицами. Разрушители, поддерживающие всё то, что легко привести в колебание. И наконец, благонамеренные теоретики усмотревшие вообще не практическое применение последнего слова экономической доктрины теории социализма. Последнее меня больше всего удивляли, так как если когда-либо и восторжествует коллективизм, то, конечно, он восторжествует совершенно в других формах, нежели он имел место при диком или полудиком состоянии общественности будюменный экономист, который может не понимать, что община мало сходна с предлагаемым современным или возможным будущим коллективным владением землёю, мне напоминает садовника, который смешивает лесную дикую грушу с прекрасную грушу, выведенную в культурнейшем современном саду. Если когда-нибудь осуществится в России коллективная собственность вместо общины. То это может произойти только после того, как общинное владение пойдёт через горнило индивидуализма, то есть собственности индивидуальной. Это может произойти только тогда, когда человек усомнится в благе личной своей жизни в своём я и будет видеть для своего личного блага спасение в мы Между тем, социализм залез уже давно в наши университеты. Я помню в 70-х годах, когда после окончания курса в Новороссийском университете на математическом факультете, решившись основательно изучить экономические и финансовые науки, я долго не мог справиться с ясным представлением о том, что такое цена и что такое ценность. профессором политической экономии в Новороссийском университете был очень добродетельный человек Постников автор известного сочинения О об общнии оставшийся и до сих пор её ярым поклонником Пошёл я к нему и говорю Объясните мне, пожалуйста, толкова, какая разница между ценой и ценностью На что он мне ответил Охота вам заниматься этими пустяками Все эти вопросы и предложения, нормирующие стоимость предметов и услуг, есть выдумка людская. Это всё сочинили те люди, которым сочинение это выгодно для эксплуатации труда. Один только труд даёт цену. Всякая цена будет лишь тогда справедлива, если она будет справедлива порожать затраченный труд. Через несколько лет Постников должен был покинуть университет, а затем был уездным представителем дворянству. Когда я создал Петербургский политехнический институт, я его назначил профессором политической экономии, а затем и деканом экономического отдела. Недавно он назначен директором этого института. Я бывал, когда был, ну, не сам финансов, на экзаменах учеников Постникова. Он был строгим экзаменатором, талантливым профессором, преподавал, насколько я мог усмотреть свой предмет методом историческим, избегая теории, вероятно, чтобы не впадать в социализм. Во всяком случае, он человек достойный. Но так-таки до сих пор ярый поклонник общины и несколько, хотя очень мало, охрипшие социалистическими воззрениями. Итак, пои о освобождение крестьян весьма бесс церемонно обошлись с принципом собственности. И несколько в дальнейшем не старались ввести в самосознании масс этот принцип, составляющий цемент гражданского и государственного устройства всех современных государств. Но все-таки, за исключением вопроса о принудительном отчуждении, при введении Коева было в корне нарушено право собственности на все лады ныне обзываемой «священной». В других отношениях положение об освобождении крестьян давало все выходы к тому, чтобы прививать в крестьянах понятие о неприкосновенности собственности и вообще о гражданских правах. Но, как известно, после освобождения крестьян преступнейшие и подлишие покушения на царя-освободителя дали силу лицам, не сочувствовавшим его правозаванием. Партии дворцовой, дворянской каморизьи и положения не получила должного развития в том направлении, в котором оно, по-видимому, было задумано. Тем не менее, хотя на крестьянское население не были распространены общие гражданские законы и по отношению уголовных для них были сохранены особенности, между прочим, интересные наказания по приговорам крестьян, но все-таки в них были распространены общие, судебные и административные организации, мировой суд. После проклятого 1 марта реакция окончательно взяла верх. Община сделалась излюбленным объектом Министерства внутренних дел по полицейским соображениям, боговравом литературой славянофилов и социалистов. Участие крестьян в земстве ограничено. Мировые судьи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 заинтересованы в благосостоянии своих крестьян, а наёмные земские начальники, большей частью прогоревшие творения и чиновники без высшего образования, были больше всего заинтересованы в своём содержании. Есть ли недушой, кто дельцом всех этих преобразований явился плеве? Он мог служить и богу, и дьяволу так в данном случае выгоднее для его карьеры введение земских начальников вызвало в государственном совете сильное противодействие но оно было поберено графом толстым и всё тем же злополучным князем мещерским гражданин что касается прямых налогов то благодаря Бунге и Абазе, министру финансов, а второй председателю департамента экономики Государственного совета, была уничтожена подушная подать. Это было ещё до проявления усиленной реакции. Все мои попытки уничтожить выкупные платежи, когда я был министром финансов, были тщетны, на что была ведь крестьян. И мне удалось это сделать только после 17 октября, когда я взялся председателем совета министров. И так во время моего управления финансами до революции крестьянство, то есть громаднейшая часть населения Российской империи, находилось в таком состоянии. Значительная часть земли находилась в общинном коллективном владении, исключавшем возможность сколько бы то ни было интенсивной культуры. Подворное владение находилось в неопределённом положении вследствие неотмежованности и неопределённости права собственности. Крестьянство находилось вне сферы гражданских и других законов. Для крестьянства была создана особая юрисдикция, теимешенная с административными и попечительными функциями.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 Да откуда быть с перешением, когда установился такой общий режим, что за последние столетие, а то и было и раньше, мы были постоянно в войне. Не успеет страна оправиться после войны, смотрит закипает новую, так постоянно. Российской империи в сущности была военные империи, ничем иным она особенно не выдавалась в глазах иностранцев и отвели большое место и почёт ни за что иное, как за силу. Вот именно потому, когда безумно затейная и мальчишески ведённая японская война показала, что однако же сила-то совсем не велика, Россия неизбежно должна была скатиться до дна временно. Русское население должно было испытать чувство отчаянного граничило с помешательством разочарования, а все наши враги должны были возликовать. Внутренние же, которых к тому же мы порядком тритировали по праву сильного, предъявить нам счета во всяком виде, начиная с проектов всяких вольностей, автономий и кончая бомбами. Наверху же провозгласили, что Все виноваты, кроме нас. Давай заметать следы. Сверху пошёл крич: "Всё это кровоморы, измена". И этот крич родил таких безумцев, подлецов и негодяев, как и Ерманах, и Лиадор, мошенник Дубровин, подлый Шут Поришкевич, полковник от котлет Путятин и тысячи других. Но думать что на таких людях можно выйти это новое мальчишеское безумие. Можно пролить много крови. Но в этой крови можно и самому погибнуть, и погубить своего первородного чистого младенца, сына-наследника. Дай бог, чтобы себе не было так и во всяком случае, чтобы не видел я этих ужасов. Когда меня назначили министром финансов, я был знаком с крестьянским вопросом крайне поверхностно, как обыкновенный русский, так называемый образованный человек. В первые годы я блуждал и имел некоторое влечение к общине по чувству родного с чувством славянофилов. Аксаковы, Хамековы и прочие члены этой чистой и ярой русских идеалистов. К тому же, люди с громадными талантами, богословские сочинения Хомякова, я считаю, выше всего, что было написано на русском языке вообще, а по части православия в частности, владели моим сердцем, и до ныне я храню к ним род влечения. К тому же, я мало знал коренную Русь, особенно крестьянскую. Родился я на Кавказе, а затем работал на юге и западе. Но, сделавшись механиком сложной машины, именуемой финансами Российской империи, нужно было быть дураком, чтобы не понять, что машина без топлива не пойдёт. И что как ни устраивайся её в машин, для того чтобы она долго действовала и увеличивала свои функции, необходимо подумать и о запасах топлива. Хотя таковые И не находилась в моем непосредственном ведении. Топливо это экономическое состояние России. А так как главная часть населения это крестьянство, то нужно было вникнуть в эту область. Тут мне помог многими беседами бывший министр финансов Бунге, почтеннейший ученый и деятельный по крестьянской реформе 60-х годов. Я обратил мое внимание на то, что главный тормоз экономического развития крестьянства — это средневековая община, не допускающая совершенствования. Он был ярый противник общины. Более всего меня просветили ежедневно проходившие перед моими глазами цифры, которыми столь богато Министерство финансов и которые служили предметом моего изучения и анализа. Скоро я себе составил совершенно определённое понятие о положении вещей, и через несколько лет во мне укоренилось определённое убеждение, что при современном устройстве крестьянского быта машина, о которой ежегодно требуется всё больше и больше работы, не будет в состоянии удовлетворить предъявляемые к ней требования, потому что не будет хватать топлива. Я составил себе также совершенно определённое мнение, в чём заключается беда и как её нужно лечить. Государство не может быть сильным, коль скоро главный оплот его крестьянство слабо. Мы все кричим о том, что Российская империя составляет пятую часть земной суши, и что мы имеем около 140 миллионов населения. Но что же из этого, когда громаднейшая часть поверхности, составляющая Российскую империю, находится или в совершенно некультурном, диком, или в полукультурном виде, и громаднейшая часть населения с экономической точки зрения представляет не единицы, а полу- и даже четверть единиц.